Так как вещи могли быть зарыты ею на чердаке университета, тянувшимся над зданием чуть ли не на несколько сотен саженей. Дело застопорилось, и не виделось кончика, за который можно было бы ухватиться. Обыск у приятеля Бойцова, давшего по записке Леонтьеву 25 рублей, был также бесплоден. За неимением лучшего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 обещались проверить, а если окажется правда, то сказали беспрепятственно отпустят. Пускай их проверяют. Барышня моя действительно поступившей я и фамилию ейную им назвал. Когда дня через три я освобождал теперь Леонтьева, то Бойцов пристал к нему. Сходи да сходи на Чернышевский переулок. Там в доме десять».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 Анотута. Я еще сегодня на ночь подкладывал его под голову. Подавай его скорее. Извольте. Вот оно с. Под подкладку мы обнаружили слой 500 рублёвых бумажек.